Весна пришла в гавань вместе с малиновками, кендерами и прочими странниками, принесшими новости о том, что дороги открылись и сезон путешествий начался. Настало время близнецам отправиться на восток и найти подходящий корабль, который бы доставил их в главный город баронства Лэнгтри, где находился постоянный штаб самого барона Айвара. Карамон начал сборы, пакуя одежду и провизию для поездки, а Рейслин отбирал необходимые ингредиенты для заклинаний и самые важные свитки – Лемюэль печалился, видя такие поспешные сборы, но ничего не мог поделать. Перед отъездом он предоставил Рейслину свой сад в полное распоряжение, разрешив взять из него все, что нужно юному магу. Прислуга и завсегдатые гостиницы оружия и гавани почувствовали себя сиротами, когда Карамон объявил о своем скором отъезде. Все дороги от таверны и до дома Лемюэля были забиты рыдающими и стенающими женщинами. Впрочем, возможно, так казалось одному только Рейслину. Здоровье молодого мага заметно улучшилось, да и он сам научился справляться со своей болезнью. Теперь юноша сидел на лошади легко и непринужденно, наслаждаясь каждым глотком весеннего воздуха, от которого он почти отвык за долгую ледяную зиму. Сознание того, что брат не оком следит за каждым его движением, придавало Раистину желание казаться здоровее, чем на самом деле. Но и без этого маг теперь легко переносил более длинный путь, чем 10 лик в день. Они решили объехать у тех у стороной, наткнувшись в лесу на след каких-то маленьких животных, с удивлением обнаружив через некоторое время, что те напоминают отпечатки детских ног. Мне кажется, я чувствую запах отиковой картошки, мечтательно проговорил Карамон, громко сглатывая слюну. Ведь мы могли бы остановиться у него и пообедать. Рейстен тоже представил себе этот аромат и удивился той ностальгии, которая внезапно обрушилась на него. «Как просто сейчас было бы вернуться», — подумал он. «Расслабиться и забыть обо всех проблемах и горестях, смотреть на детей с их вечным обжорством или на седых стариков, согнутых годами в дугу. Как просто снова погрузиться в удобную, теплую перину жизни и плыть по реке времени». Юноша заколебался, и лошадь, ощутив неуверенность всадника, немедленно замедлила шаг. Карамон посмотрел на близнеца с надеждой. «Мы могли бы там даже переночевать», Придав голосу максимальную убедительность, проговорил он. «Гостиница Отика. Место, где я впервые встретился с Интимодосом и узнал о кузнице души. Придался воспоминанием Рейстлин. Гостиница Отика. Место, где люди зашепчутся за моей спиной и будут таращиться во все глаза. Юноша изо всех сил вонзил каблуки сапог в бока животного, и лошадь, непривычная к такому обращению, рванулась вперед изо всех сил. «Рейст!» «Ну, может, хоть картошечки!» — заорал сзади Карамон, тоже пришпоривая лошадь, чтобы догнать брата. «У нас нет лишних денег», — отрезал тот, не оборачиваясь. «За рыбу из озера Кристалмир и ночевку в лесу никто не возьмет с нас ни монеты». Карамон, знавший, что отик не потребует с них за еду ни гроша, лишь тяжело вздохнул в ответ. Он осадил лошадь и с тоской посмотрел на утеху. «Конечно, город скрывали деревья, но силачу этого и не надо было видеть». Образ милой утехи всегда четко стоял перед его глазами, где бы Карамон ни был. Рейслин, заметивший остановившегося Карамона, тоже осадил лошадь. «Братец, ты же прекрасно знаешь, что если мы сейчас поедем в утеху, то не уедем из нее никогда!» Карамон молчал. Его лошадь нервно подергивала ноздрями. «Это что, та жизнь, которую ты хочешь?» — повысил голос маг. «Хочешь вкалывать на ферме всю жизнь?» Сеном в голове и заляпанный коровьим навозом. Или нет? Хочешь вернуться сюда с карманами, набитыми сталью, похваляясь боевыми шрамами под обожающими взглядами местных девушек? Ты прав, Рейст. Карамон коснулся поводьев. Ты знаешь, чего я хочу. Просто на мгновение у меня как-то защемило в груди, вот и все. Да, знаю, что это глупо. Я совсем не хочу оставаться дома. Да и нет там никого, ради кого можно было бы задержаться. «Я не имею в виду наших старых друзей, конечно. С Турм ушел на север, Танис теперь с эльфами, Флинт со своими гномами, а где-то сельхов не знает вообще никто». «Ну, конечно, никого», — бросил Рейслин язвительно. «А ты никого не забыл?» Карамон искоса посмотрел на брата. «Ну, есть одна персона». Рейслин понял невысказанную мысль и оборвал того на полуслове «Китиары сейчас нет в утехе». «Откуда ты знаешь?» — удивился Карамон. Рейслин выглядел непоколебимо уверенным в своих словах. «У тебя ведь не было видений. Но у как... как... у нашей матери?» «Не знаю, не знаю насчет матери», — произнес Рейслин, «но никаких предзнаменований и видений точно не было. Просто я знаю нашу сестру. Не останется она в утехе, как пить дать. К тому же у нее теперь другие друзья и много новых интересов». Дорога неожиданно сузилась. Карамон уверенно выехал вперед, а Рейстлин остался позади. Некоторое время они ехали в полной тишине. Солнце пробивалось сквозь кроны деревьев, пронзая острыми лучами путников, когда они появлялись на миг на свету и вновь пропадая в тени. В лесу было свежо и терпко пахло еловой смолой. Дорога становилась все более заросшей, заставляя лошадей замедлять ход. «Может быть, не стоит так думать, Рейст?» произнес Карамон после долгого молчания. — Я полагаю, Кит — наша сестра, и этим все сказано. Но я не очень расстроюсь, если не увижу ее очень долго. — Можешь не сомневаться, — ответил Рейстлин. — Я не вижу ни одной причины, по какой наши пути должны пересечься. — Ты прав, хотя иногда я думаю о неинтересные вещи. — Опять щемет в груди? — Нет, скорее бурчит, в животе. Карамон сдрогнул. как вспомню что она бросалась на меня с ножом да ты просто хочешь есть фыркнул рейстон но ну, это понятно время то уже обеденное вздохнул карамон но я не о том когда я хочу есть в животе просто бурчит а здесь все иначе будто всего тебя встряхивает до основания а волосы встают дыбом слушай я просто пошутил резко прервал брата рейстон на секунду высунувшись из своего аого капюшона который он теперь надвигал глубоко скрывая лицо в тени и «А, ну, тогда понятно», — осекся Карамон, лихорадочно прикидывая, чем он мог рассердить брата. Но мысли сивача уже провожившие себе путь в определенном направлении, не желали сворачивать в сторону. «Слушай, Рейст, а как ты сегодня зажаришь рыбу?» «Я больше всего люблю, когда ты добавляешь немного лука, берешь масло, поливаешь им листья салата, в которые завернута рыба, и выкладываешь все это на уже хорошенько разогревшиеся камни». Рейстлин решил не останавливать брата и под рассуждение о еде погрузился в свои мысли, где не было ни Карамона, ни рыбы. Через некоторое время они добрались до берегов Кристалмира, где и разбили лагерь. Рейстлин разжег костер, а Карамон немедленно отправился рыбачить и через некоторое время поймал 14 вполне приличных окуней. Готовить их пришлось совсем не так, как любил Карамон, поскольку салат в этом году еще не поспел, но и без него вышло неплохо. Раскатав свои постели, братья улеглись, но если Карамон, набив живот, немедленно захрапел, то Рейслин лежал с открытыми глазами, наблюдая, как красный смеющийся светлый унитарий играет на лице брата. Ночь была тиха, и только негромкий плеск воды нарушал ее. Отблески луны огоньками скакали в волнах, словно приглашая мага присоединиться к ним. Он улыбнулся, извиняясь за то, что не хочет сменить комфорт и уют своей постели на их танец. Рейслин думал, что действительно был бы рад, как и сказал брат, никогда больше не видеть сестру. Нити их жизни были вплетены в один узор, но узор этот со временем становился все более тусклым и потертым. Свою собственную нить маг сейчас представлял как быстрая и четко раскручивающаяся прямо к заветной цели, и не подозревал, что именно в этот момент нить сестры снова пересекает его собственную, формируя странный узор, таинственную и смертельную паутину.